Четвертое. Установление связи новых обязательств со старыми. Один из вариантов техники торга – напомнить пациенту о прежних обязательствах. Это необходимо всякий раз, когда приверженность пациента своим обязательствам начинает слабеть. Или если поведение пациента не соответствует его прежним обязательствам. Я думаю, что мы, вы согласились. Такая стратегия может быть чрезвычайно полезной в кризисных ситуациях, особенно если пациент угрожает самоубийством или другими деструктивными действиями. В то же время достижение новых обязательств в кризисных ситуациях может представлять особые трудности. Эта тактика более предпочтительна, чем атаки на пациента или угрозы немедленно противодействовать ему. Например, одна из новых пациентов как-то позвонила мне, как директору клиники. В кризисной ситуации и пожаловалась, что необходимость идти на групповую терапию унижает ее. Когда я не разрешила ей пропускать занятия по групповому тренингу навыков, она сказала, ну хорошо, тогда я сделаю с собой что-нибудь плохое. Я сразу же возразила, мне казалось, что вы собирались сделать все возможное, чтобы не допустить этого. Это одно из обязательств, которые вы на себя взяли до начала терапии. Напоминая пациенту о предварительных обязательствах, терапевт также должен обсудить, по-прежнему ли пациент несет взятые на себя когда-то обязательства, а затем следует помочь пациенту прояснить прежние обязательства. Если определенные обязательства или цель существенно важны для ДПТ, например, обязательство работать над устранением парасуицидального поведения в приведенном выше примере или для личных границ терапевта. Последнему следует сосредоточиться на возобновлении обязательств. Если изменения не противоречат ДПТ или личным границам терапевта, показан пересмотр обязательств.